Глава 27. 24 января, 3 часа, 22 минуты утра. Джакарта. Остров Ява, Индонезия. С небольшой армией за спиной Грей пересек городскую площадь перед музеем истории Джакарты. Раскаленный воздух обжигал, и их лица были скрыты под масками, словно у бандитов, чтобы порошкообразный пепел не попал в легкие. Тем не менее, его глаза слезились, и время от времени огненные хлопья обжигали открытую кожу. Перед ним, раскинув крылья в голландском колониальном стиле по бокам заднего двора, высился фасад музея с колоннами. Два этажа белой штукатурки с рядами маленьких окон, закрытых зелеными ставнями. Красную черепичную крышу покрывал слой пепла толщиной в несколько дюймов. Прямо впереди, на треугольном фронтоне второго этажа, было высечено единственное слово Контор, что переводится с голландского как «Канцелярия губернатора». «Вот что нам нужно там найти». Проходя через площадь, Грей с удивлением обнаружил, что вокруг музея не выставлено охранного оцепления. Впрочем, чему удивляться, если весь остров буквально трещит по швам? Землетрясения продолжались серии внезапных толчков. За последний час произошло извержение еще двух вулканов – Приливные волны обрушивались на береговую линию бесконечными залпами. Улицы превратились в сплошные заторы из машин и повозок, чаще всего просто брошенных. Мимо таща на спине пожитки или погрузив их в тачки, спешили толпы людей. Военные и полицейские силы были разобщены и предельно измотаны. Тем более, что в осаде был не только этот остров. Индонезийский архипелаг состоит из 17 тысяч островов, шесть тысяч из них обитаемые. Грей посмотрел на темный фасад неохраняемого музея. Сейчас никого не волнует прошлое, только будущее. Он повернулся к своей группе. Сайхан шла рядом со своей матерью. Джоан возглавил группу из 20 бойцов триады. Грей уже неоднократно пытался дозвониться до Пейнтера по спутниковому телефону. Ему удалось сделать несколько подключений, ни одно из них не длилось более 30 секунд. Тем не менее, он не оставлял решительности поделиться своими намерениями и попросить поддержки. Да, он знал, что у губернатора Раффлза здесь имелся кабинет, но понятия не имел, где его искать. Отрезанный от связи, имея в своем распоряжении лишь обрывки информации, Грей чувствовал себя так, будто машет кулаками в темноте. «Оборваться в музей — это огромный риск», И тем не менее, это был единственный ход, который у него оставался. Сайхан подошла ближе и указала на вход между колоннами. Похоже, мы не единственные, кому пришла в голову эта идея. С окна, примыкающего к главному входу, были сорваны жалюзи, стекла разбиты и сметены в сторону. Грей поднял руку, приказывая остальным замедлить шаг. Приблизившись, он услышал внутри гневные крики и выстрелы. Грей подошел и встал рядом с Джоаном. «Мы быстро войдем и прекратим это». Выстрелы были похожи на пистолетные. Пирс посмотрел на автоматическое оружие группы, надеясь, что его будет достаточно. Он сжимал в руке Зигзауэр. Сейхан достала свой глок. Джоан держал в одной руке пистолет, а в другой старинный меч. Грей не был уверен, какое оружие опаснее в руках этого человека, особенно в ближнем бою. «Есть только один способ выяснить это». Он указал на вход. «Вперед!» Они двинулись плотной группой и, стараясь как можно тише хрустеть осколками стекла, пролезли через разбитое окно. Оказавшись внутри, торопливо прошли через темный вестибюль и проникли непосредственно в музей. Отсюда двери вели во все стороны. Грей повел свою группу вправо, туда, где в боковой галерее продолжалась перестрелка и звучали крики. До сих пор никто, похоже, не заметил их вторжения. Грей стоял слева от входа в галерею. Сейхан, ее матерью и представителем триады Юном, у которого имелся целый арсенал оружия. Он являл собой настоящий ходячий танк. Джоанна вместе с остальными бойцами своего отряда занял пост у дальней стороны дверного проема. Грей высунул голову из-за угла. В длинном зале галереи стояли ряды высоких витрин и пьедесталов со скульптурами. В темноте светились несколько аварийных лампочек. Одна из витрина прокинулась, зазвенело разбиваемое стекло. Вновь раздались крики на индонезийском и иванском языках. Грянули четыре пистолетных выстрела. Грейна считал шесть или семь темных фигур, притаившихся среди шкафов. Они были в масках, как и его армия. В дальнем конце галереи группа мужчин и женщин пряталась за низким мраморным пьедесталом, на котором полу лежала какая-то индуистская богиня. Эти люди были в одинаковых бежевых рубашках, вероятно, сотрудники музея, пытавшиеся защитить экспонаты. Судя по виду нападавших и их разношерстному вооружению, это были мародеры, пришедшие поживиться, пока вокруг царит хаос. Грэй нахмурился и жестом велел Джоану отойти в дальний конец галереи. Свою группу он повел вдоль ближайшей стены. Подождал, когда Джоан займет позицию, после чего обе группы Тандемом пронеслись по краям зала и устроили с обеих сторон засаду на мародеров. Короткая перестрелка завершила противостояние. Падали тела, со звоном разбивалось стекло. Наконец, последние из нападавших пронеслись через центр галереи и выскочили в дальнюю дверь. Джоан отправил в догонку за ними несколько человек, дабы убедиться, что мародеры разбежались. Один из сотрудников окликнул их из своего укрытия. Гуанинь ответила ему, продемонстрировав свободное владение индонезийским языком. После обмена несколькими репликами показались и остальные. Грей вместе с Гуанинь шагнула навстречу. Глава защитников вышел вперед. Это был высокий индонезиец с суровым лицом. На вид ему было за 60, но он выглядел способным повалить на землю противника вдвое моложе себя. «Я Кадир Мири, директор музея», — сказал он, представившись по-английски. «Спасибо за вашу помощь». «Рад быть полезным», — ответил Грей. Кадир нахмурился, глядя на армию в масках позади пирса. «Но что привело вас сюда?» — спросил он с нескрываемым подозрением. Грей, как мог, постарался изложить краткую версию их истории, связанную с событиями двухсотлетней давности. Но даже это объяснение было бессильно притупить бдительность на Нумери. Подозрение в его глазах лишь слегка потускнело — «Нам нужно найти место, где когда-то находился офис сэра Стэнфорда Раффалза», — закончил Грей. «В бытность его губернатором?» — Пирс кивнул. «Именно поэтому мы пришли. Только за этим». Кадир повернулся к своим сотрудникам и быстро заговорил. Те в ответ закивали, после чего он повернулся к Грею. «Если честно, я понятия не имею, где находился его офис, но есть старые чертежи и записи, относящиеся ко времени основания здания в 1710 году». «Вы можете показать их нам?» «Конечно». Он развернулся и зашагал вдоль крыла. «Архив в задней части здания». Прежде чем они последовали за ним, Джон приказал Юну и их отряду занять позиции позади них, чтобы охранять музей и их спины. Грей подошел к номери, и тот взглянул на него. «Извините, я мало что знаю о здании, когда оно было мэрией. Моя область научных интересов — антропология». В таком случае, директор Нумери, вы могли бы нам помочь? В музее есть экспозиция, посвященная истории Индонезии и связям индонезийцев с австралийскими аборигенами». «Верно», — Кадир поднял бровь и посмотрел на Грея. «Она посвящена коренным народам Австралии и их морским связям с нашей страной. Это выставка, мое личное детище». «Вот как? Сам я из западного Папуа, но мой прадед был представителем народа Йонгу из Северной Австралии». Так что слияние наших историй, как и Майер Дословный, представляет для меня особый интерес. Теперь Грею стало понятно, почему этот музей имеет долгую историю освещения данной части индонезийской истории. Сухой тон Кадира Нумери слегка смягчился. «Почему вас интересует эта тема? Я знаю, что у сэра Раффалза, когда тот был губернатором, было такое же страстное увлечение, но мне мало что известно о нем самом. Раффалс интересовался бригенами. И этнографии в целом. Он не только был натуралистом, он также хотел привлечь внимание исследователей к культуре народов региона. При этих словах в сознании Грея как будто что-то сдвинулось. Внутреннее сопротивление пошло на убыль. Мы наверняка на правильном пути. Но как только они направились в следующую галерею, позади них раздались выстрелы. Сначала всего несколько, а затем последовало шквал грохочущих взрывов. Сквозь темноту до них эхом доносились крики и звон разбитого стекла. Новые мародеры. Грей дернулся и хан в сторону и вскинул пистолет. Джоан заслонил Гуанинь. Остальные члены триады заняли позиции по бокам от входа в галерею, нацелив оружие на длинный зал, из которого они только что вышли. Юн и его группа боевиков бросились назад, прикрывая горстку работников музея. Коридор на миг озарился вспышкой света от взрыва гранаты. Завесу дыма пронзила автоматная очередь. Грей и остальные прижались к стенам. Нет, это были не мародеры. Джоан что-то крикнул Юну на кантонском диалекте. Представитель триады перекатился через порог и выстрелил гранаты из гранатомета СТК-40. Коридор содрогнулся от грохота. Юн подбежал к ним. Из пореза над глазом текла кровь. Но он, не обращая на это внимания, хладнокровно вставил в оружие новую гранату. Теперь в коридоре полыхало пламя. Перестрелка на мгновение прекратилась. Обе стороны оценивали ситуацию. Из дальнего конца галереи донесся крик. «Выходите из музея! Оставьте документы, которые вы взяли, и тогда можете свободно уйти!» В английском языке кричавшего слышался британский акцент, но это, без сомнения, был один из китайских командос, часть того отряда, от которого сбежала Валя. Раздраженной и раздосадованной глупостью этой перестрелки, особенно когда весь мир снаружи объят пламенем, Грейс сокрушенно вздохнул. Огонь в галерее распространялся быстро. В старом здании были деревянные полы и балки. Довольно стрельбы. Кто-то должен сделать первый шаг, и не с оружием в руках. Сложив в ладони рупором, он крикнул. «У нас равные силы и решимость. Мы можем продолжать убивать друг друга, пока не наступит конец света». «Или можем сделать шаг назад?» «Заключим временное перемирие!» Сайхан сердито зашипела за его спиной. Гуанинь одарила его колючим взглядом. Последовало долгое молчание. Затем... «Что вы предлагаете?» «Предлагаем найти способ спасти мир», — крикнул Грей. «Вместе, если понадобится, если вы готовы. Или же продолжим эту войну и будем смотреть, как мир горит ярким пламенем». С другой стороны разгорелся ожесточенный спор. По крайней мере, кто-то там, похоже, был настроен доброжелательно к заключению этого пакта. Грей поддержал его, кто бы это ни был. «Вы видите, что происходит снаружи, на этом острове, во всем этом регионе. У обеих сторон есть кусочки многовековой головоломки, той, что может либо покончить с этим миром, либо спасти его. Тем не менее, мы продолжаем сражаться, цепляясь за свои крохи. Если продолжим делать это и дальше, все закончится сплошным разрушением. Но выбор за вами». Спор на той стороне потихоньку утих. Тот же голос окликнул их. «Вы считаете, что есть способ остановить то, что сейчас происходит? Бумаги Стэнфорда, страницы, которые у нас есть, намекают на это». Грей процитировал по памяти. «Вначале он заявляет, что единственная надежда для мира лежит на следующих страницах, и заканчивает обещанием, описывая способ умилостивить богов подземного мира, если те когда-либо снова разгневаются». Но я считаю, что он спрятал часть своего секрета в этом музее, разделив его для лучшей сохранности. «В своем старом губернаторском кабинете», — отозвался кричавший, подтверждая свое знание исторической подоплеки. «В его бумагах упоминаются окаменевшие тела?» Грей напрягся. «Какого черта?» Сейхан взглянул на него не столько сердито, сколько растеряно. «Упоминаются», — признался Грей, «болезнь, которая растворяет кости и рекульционирует в телесные ткани». За этим признанием последовало очередное бормотание. Затем раздался новый голос, более высокий и взволнованный. «А есть ли какое-нибудь лекарство?» Три часа 46 минут утра. Капитан Вэйн дернул Хэна назад. Пальцы офицера больно впились в его руку. Даже Сюэ дарила его укоризненным взглядом. Его затолкали обратно в гущу с отряда «Сокол». Тем не менее, на его поспешно выкрикнутый вопрос был дан ответ. «Да, Рафалс упоминает эликсир», — крикнул в ответ американец. «Но это лекарство окружено загадками. Чтобы узнать больше, нужно найти отсутствующие страницы». Вэйн передвинулся ближе к Сюэ. «Я послал людей окружить задний двор. Продолжайте говорить с американцами, пока мы не займем нужные позиции». «Нет», — приказал Сюэ. «Держите свои силы на месте. Наши противники не дураки». Они будут прикрывать свои спины и могут запросто сжечь эти страницы до того, как их возьмут в кольцо. Вэйн явно собрался возразить и даже шагнул ближе, чтобы это сделать. Сюэ повернулся к нему боком. Пока я говорю, что мы рассмотрим их предложение, почему бы не попробовать узнать то, что они знают, заставить их поделиться этим с нами, а затем решим, что делать дальше. Хан облегченно выдохнул. Он представил себе старшину Вона и младшего лейтенанта Дзюньзе в медицинской лаборатории в Камбодже. «Если есть хоть малейший шанс на излечение, мы должны его найти». Хен вырвался из удерживающих его рук. «Американцы правы. Мы либо полностью сотрудничаем и делимся тем, что знает каждая сторона, либо рискуем потерять все. Если этот геологический коллапс будет продолжаться бесконтрольно, мир рухнет». Его слова заставили Сюэ задуматься. В глазах майора отражался пожар их короткой битвы. «Для Хена это пламя было микрокосмом большей угрозы». «Здание, в котором мы находимся, горит, а мы все еще спорим». «Пожалуйста», — взмолился Хэн. Сюэ медленно кивнул, показывая, что принял решение. Он шагнул вперед и крикнул через весь зал. «Я согласен на перемирие». Венни недовольно покачал головой. Хэн слушал. Стороны обменялись еще несколькими фразами, и переговоры завершились. Сошлись на том, что представители обеих сторон встретятся в середине длинного коридора. Пока эти детали прорабатывались, горстка сотрудников музея бросилась вперед и огнетушителями стала тушить огонь. Дым заполнял комнату, окутывал стропила. Как только возгорание было потушено, Сюэ вместе с капитаном Венем и еще двумя командос направились в условленное место. Хэн последовал за ними, неся старый стальной ящик из Сингапурского музея. Из пелены дыма к ним вышла группа – Ее возглавлял высокий мужчина с румяным лицом и темными волосами, вероятно, тот, кто заключил эту сделку. Его сопровождали стройная евразийская женщина с пистолетом и пожилой мужчина с суровым лицом, державший автомат. За ними следовали еще двое боевиков. На каждом конце галереи две армии ощетинились оружием, как бы подталкивая их к дальнейшему сотрудничеству. Наконец, обе стороны подошли к мраморному столу высотой по пояс в середине галереи. Он разделял собой два противоборствующих лагеря. Сбоку валялся расколотый взрывом обломок какой-то скульптуры. Хэн ощутил укол вины за устроенный здесь разгром, но страх спалил эту вину, как ради него самого, так и ради всего мира. Сюэ шагнул вперед и повернулся лицом к противнику. Не считая их национальности, они были равны друг другу, ростом, решительностью, ледяным умом. Неудивительно, что американцы рушили их планы на каждом шагу, С таким противником было не до шуток. Сюэ уперся руками в мраморную столешницу. «Начнем». 4 часа, одна минута утра. С глоком в руке Сейхана внимательно наблюдала за капитаном китайских командос. Лицо мужчины было подобно каменной стене, затененной шлемом. В руке у него был пистолет QSZ-92, на груди автомат. За мраморным столом Грей и его китайский коллега майор Чой Сюэ начали обмен информацией. Та сообщалась урывками. Обе стороны явно старались оставить себе в качестве козырной карты как можно больше. Грей, наклонившись, внимательно разглядывал содержимое стального ящика. Сайхан вспомнила сражение за него в Сингапурском музее. Она рассматривала его краем глаза. В коробке лежала палочка черного коралла, такая же, что была нарисована на страницах Раффалза. Другой объект не имел никакого смысла. Даже Грей прищурился при виде его. «Что это?» — спросил он, взглянув из-под нахмуренных бровей. Сейхан узнал его тон, его манеры. Он явно что-то знает и лишь проверяет своего собеседника. Все, я поднял его, осмотрел и положил на мрамор. Насколько нам удалось определить, это похоже на деревянное острие копья, обкрученное витой веревкой. «Оно явно старое, но мы понятия не имеем, как оно с чем-то связано». Сейхан еще раз взглянул на странную вещь и неохотно согласилась с ним. «Это и вправду было похоже на старинный наконечник копья, раскрашенный церемониальными символами». Грэ оглянулся на их группу. «Вы не возражаете, если я приглашу еще кого-то присоединиться к нам? Кого-то, кто мог бы подтвердить мои подозрения относительно этого предмета?» «Конечно, не имею ничего против». Грей жестом пригласил директора музея присоединиться к ним. Кадир Нумери сделал это с некоторой неохотой. Увидев царивший в комнате беспорядок, он покачал головой. «Как только он вошел, его коротко представили остальным». Грей указал на наконечник. «Директор Нумери, я хотел убедиться, что это именно то, что я думаю, что это ревущий бык аборигенов». «Верно», — Кадир взял его в руки, — Судя по отметинам, это, скорее всего, работа народа Каурарегов, также называемых жителями острова Торесова пролива. Они жили среди островов между Австралией и Папуа-Новой Гвинеей и были известны своим мореходным искусством. «Что еще за ревущий бык?» – озадачено, но с видимым интересом спросил Сюэ. «Кадир размотал часть веревки, как будто готовясь продемонстрировать, как его использовать». Вместо этого, из-за ограниченного пространства, он изобразил пантомиму, сделав вид, будто вертит в воздухе заостренный кусок дерева, держа его за веревку. «При быстром вращении», — объяснил директор, — «деревянная трещотка издает очень громкий и отчетливый рев. Отсюда и ее более распространенное название. У коренных народов оно носит много разных названий, но все они означают что-то вроде «тайно-священный». и выпрямился. «Как они использовались?» «В основном во время церемоний, иногда как средство связи на большие расстояния. До десяти миль, особенно тихой ночью или над водой, звук мог достигать ста децибел, эквивалент работающей бензопилы. Его также можно модулировать по скорости и направлению, чтобы создать что-то вроде азбуки Морзе». Услышав такое объяснение, все и прищурился, как будто оно имело некое отношение к тому, что он знал и до сих пор держал в секрете». Грей со своей стороны тоже давил на директора взглядом. «Для каких священных церемоний он использовался?» «Главным образом для того, чтобы отогнать злых духов или дурные предзнаменования». Грей взглянул на высокие закрытые окна, вероятно, представляя себе пылающие небеса вокруг Джакарты и за ее пределами. Сейхан представил себе то же самое. «Это определенно следует считать дурным предзнаменованием». «Существует множество табу, связанных с использованием ревущего быка», добавил Кадир. «Его самовольное использование каралось смертью, тем более, что коренные народы верят, что звук этой трещотки — это голос радужного змея, их самого священного боготворения». При этом откровении Грей нахмурил брови и посмотрел на деревянный предмет. Сюэ склонил голову на бок, наблюдая за реакцией Грея. «Пока что ни одна из сторон не торопилась полностью делиться тем, что было им известно». Пирс тоже это понял и бросил вызов Сюэ. Он указал на коробку ее содержимое. «Обломок коралла, старая трещотка, вам явно известно о них больше. Ранее вы упомянули окаменевшие тела. Это не имеет ничего общего с тем, что вы показали нам в коробке, так что, очевидно, вы не до конца откровенны». и не собирался сдавать свои позиции. «То же самое можно сказать и о вас, командир Пирс. Вы отказываетесь показать нам бумаги Рафалза, охраняя их целой армии. «Вы рассказываете нам часть его истории, но не всю. Очевидно, вы подозреваете какую-то связь с аборигенами, но не говорите, почему». Несколько долгих мгновений они напряженно смотрели друг на друга. Из тупика их вывел самый тихий из них. «Почему мы здесь?» — язвительно переспросил доктор Лохен и ткнул пальцем Грея. «Расскажите нам, покажите нам, что вам известно, что вы узнали, что вы подозреваете». Сюэ кивнул и сложил на груди руки. Но Хэн не закончил. Его палец сметнулся к майору. «А вы, Сюэ, расскажите остальным про наших подводников, про низкочастотный импульс, про образцы лунного грунта и странные кристаллы». Лицо Сюэ потемнело. Он был одновременно потрясен и разгневан. «Или давайте пристрелите меня», — заявил Хэн, устало пожимая плечами. «Мне все равно. Время уходит, а вы двое продолжаете играть в свои игры. Продолжайте в том же духе, и все мы умрем». Похоже, капитан Вэйн был готов принять предложение пристрелить ученого. Его пистолет метнулся к Хэну, но Сюэ отвел его в сторону. «Доктор Ло не ошибается», — глубоко вздохнув, признался он. «Давайте сотрудничать более открыто, чтобы, как вы сказали ранее, спасти мир». Сюэ протянул через мраморную столешницу руку. Грей посмотрел на нее, затем кивнул и протянул свою. «У меня есть невероятная безумная история, и я хочу ею поделиться», — произнес он. Впервые все и улыбнулся. Думаю, моя история победит.